Глава 12 Утром, отослав Сорокина с глаз долой и чтобы под ногами не путался, Влад попытался сосредоточиться на текущих делах. Поморщился, обнаружив в телефоне несколько СМС от назойливой Марины и еще двух не менее прилипчивых красоток. «Странное дело. Если тебе женщина не интересна или интересна лишь на раз-два», Она в тебя вцепляется, хуже репья, и отодрать можно только с мясом, причем своим. Та же Марина. Где женская гордость, в конце концов? Он не раз и не пять уже доступно объяснил ей, что не рассматривает ее ни как сексуальную партнершу, ни тем более как спутницу жизни, но она как будто ничего этого не слышала. Зачем он ей? Красив, богат, связи. «Родители дружат? Так среди знакомых полно парней и покруче!» Марина недостатка в поклонниках не испытывает. Уж на что-что, а на постель ей никого отдельно упрашивать не приходится. Нет, ей зачем-то сдался он, Влад. И родители. Ну, отцы. Тут понятен интерес. «Породняться. И положение обоих укрепиться». «Сфера деятельности одна, и тут надо не просто дружить, а врасти, переплестись и поддерживать друг друга». «Но матери-то чего? Женщины же должны не о бизнес-планах и аудитах с контрактами думать, а о счастье детей». Влад не верил, что Марина влюбилась, и твердо был уверен, что сам к ней полностью равнодушен. Что-то здесь было не то, но с этим он попробует разобраться позже. Удалив без ответа ненужные смс мужчина принялся выстраивать цепочки и делить фронт работ. Встречать нанятых новых работников в аэропорт он отправился сам, так как до поры до времени светить новостями перед Сорокином и его людьми Влад не собирался. Прилетевший немного раньше людей Корсака юрисконсульт добрался самостоятельно. В присланной Корсаком группе оказались две женщины. Одна — «Ревизор, лет сорока пяти и вторая для внешнего наблюдения, по виду чуть младше, или его ровесница». Доставив всю компанию в гостиницу, Влад вышел на улицу и набрал Корсака. «Морозов, твои прибыли?» «Да, встретил. Через полчаса инструктаж, я все приготовил. Виктор, но две бабы? Я в замешательстве». Тебя волнует их профессионализм или гендерная принадлежность? Профессионализм, разумеется, но, извини, в отношении женщин я в профессионализм слабо верю, если только в одной профессии. Зря. Что Валентина Сергеевна, что Кристина — отличные работники и дело свое знают, но если они тебя не устраивают, я могу их отозвать. Но замену ждать будешь пару дней, так как все люди на заданиях. Нет. «Ждать я не могу», — расстроился Влад. «Ладно, пусть остаются. Но если я увижу, что не справляются, ты сделаешь, как только что предложил». «Лады». И Корсак отключился. Проще всего было с ревизорами. Морозов просто привез их на производство, представил потрясенным сорокинским служащим и выдал полный карт-бланш на полную ревизию предприятия. Затем выдал детективам собранные ранее стараниями Серёги сведения о Басе несколько ее фото и поручил установить за объектом наблюдения. Его интересовало, с кем она встречается и чем будет заниматься в течение выпрошенной на улаживание каких-то дел недели. Вот он и посмотрит, что это за дела такие. Затем переслал гениальному компьютерщику, которого нанял у Корсака, все данные по Редновой, и тот приступил к мониторингу. Телефон разрывался. До Сорокина донесли о появлении ревизоров, и тот пытался дозвониться до босса. Влад все его звонки неизменно сбрасывал, и, взбешенный от страха, Сорокин примчался лично. «Ты мне не доверяешь!» заорал Сергей, едва зашел в кабинет. «Я для тебя все, что хочешь, а ты даже на звонки не отвечаешь!» «Серый!» «Ты чего так орёшь, будто тебе уже яйца прищемили?» Ласково осведомился Влад, еле дождавшись, когда одноклассник на секунду смолкнет, переводя дух. «Или у тебя есть причина бояться проверки?» «Влад!» — поперхнулся Сергей. «Да ты что? Я чист, как слеза младенца!» «Поменьше пафоса, серый, и децибел избавь, пока я...» Не огорчился. «Если ты запамятовал, то напомню. Я собственник и управляющий партнер, а ты — директор филиала. Поэтому я буду делать на предприятии все, что считаю нужным, а ты — быстро, качественно и без возражений исполнять мои распоряжения. И если ты еще раз посмеешь повысить на меня голос, не обижайся». «Да я, Влад...» сник Сорокин. «Я же хотел как лучше. Вот чего ты бесишься, на друзей кидаешься? Хочешь, я тебе Аську привезу, и кочевряжиться не будет. Ты же из-за нее завелся, успокоиться не можешь». «Про Реднову забудь!» Влад слегка тряхнул Сергея за воротник. «Я сам», выделил он интонацией, «разберусь со своими делами». «Твое дело... «Дневать и ночевать на производстве, пока идет ревизия, и всячески содействовать проверяющим. Всячески содействовать всемерно и безотказно. Свободен». Взмокший от страха Сорокин вылетел из кабинета, где засел Морозов, и понесся к автомобилю. «Вот же, сука, козел, мудак!» Сергей не мог остановиться. «Ладно, я тоже не пальцем деланный. Будет и на моей улице праздник. Найду, как отблагодарить». Если не тратить время зря, то за неделю можно многое успеть. Тратить время зря Ася не собиралась. «Эдуард Николаевич, доброе утро. Вы можете уделить мне пару минут?» «Доброе, редного, если только пару минут. Спасибо». Вы не можете подсказать, какие сферы деятельности мне надо избегать, чтобы не пересечься с интересами Морозовых. Я пытаюсь найти работу, но Владислав дал понять, что не даст мне никуда устроиться. Вот пытаюсь понять, куда лучше обратить внимание, чтобы он не смог отследить. Не обращайся в крупные компании. Не ищи работу по специальности. Тебе вообще лучше или исчезнуть, или согласиться на предложение Влада. Второе исключено. Твердо ответила Ася. — Над первым я думаю, но сложно сорваться в никуда с ребенком на руках. Ведь вы понимаете, что оставить Катю я не смогу. — Черт, Настя, давай уже на ты. В конце концов, я тебе больше не шеф, а просто бывший одноклассник. Расстроенно продолжил Велесов. — Я очень тебе сочувствую. Если бы мог, то обязательно защитил бы. Но против Морозова я не устаю, и у меня своя семья. «Я понимаю, Эд», — мягко ответила Анастасия. «Просто я его столько не видела и ничего не знаю об образе жизни таких, как он. А ты все таки тоже где-то рядом, поэтому можешь знать нюансы, недоступные простым смертным». «В том-то и дело, Настя, что я всего лишь где-то рядом», — вздохнул Велесов. «И Морозов меня может прихлопнуть, как муху, и не заметить. Ладно, есть идея. «Тебе надо найти работу с проживанием, например, гувернанткой, и лучше в Европе. Ты же знаешь три языка. Нет, еще русский, четыре. Думаю, это может быть хорошим аргументом для работодателя». «Да, это неплохая идея. Спасибо, Эд, на самом деле помог». «Подожди, благодарить. Такая работа тоже не сахар. Хозяева разные встречаются». Ты женщина очень красивая, сама понимаешь, что жена такой гувернантки не обрадуется, а вот муж даже очень. И что ты предлагаешь? Изменить внешность и имя. Эд, у меня нет ни денег, ни времени, ни желания ложиться под нож пластического хирурга. И потом, это же глупо, из-за одного «уродовать себя». «У меня всего неделя, считая сегодняшний день, когда я могу что-то сделать и избежать постели Влада». «Изменить внешность можно без пластики. Но ты же женщина. Краска для волос или парик, макияж. Неужели не разберешься? С этим не настолько сложно. Проблема в другом. Чтобы тебя наняли, необходимо разослать резюме». «И? Какая с этим сложность?» «Не поняла Ася». Сложность одна — Морозов. Если он не дурак, а он далеко не дурак, то будет отслеживать твои поиски работы. И за границей? Это вообще не проблема. Например, вводит твои данные в поисковик и через некоторое время получает все ресурсы, где ты разместила объявление или резюме. Вообще, если у тебя есть компьютер, и ты выходишь с него в сеть — то для хорошего хакера не будет большой проблемы взломать защиту и наблюдать, какие страницы ты посещаешь, какие письма пишешь и получаешь и так далее. Ладно. Есть у меня одна задумка, я помогу. Ты хороший человек, Настя. Влад не имеет права так с тобой обращаться. Только надо, чтобы он не заподозрил, что мы общаемся. Мужчина немного помолчал, раздумывая. «Вот что». Я сегодня пришлю к тебе девочку. Она принесёт телефон. Звонить мне будешь только с него и не на этот номер, а там вбит битв Контакты будет. Больше никому с того телефона не звони и вообще не показывай, что у тебя их теперь два». «Господи, Эд, ты что, в детстве в шпионов не наигрался?» — изумилась Ася. «Да не будет Влад слежку устраивать и телефоны прослушивать». «Будет, Ася. Просто поверь. Но если не хочешь, твое право. Я согласен помогать только на условиях полной конфиденциальности. Напоминаю, у меня семья». «Я согласна и все сделаю, как ты скажешь». «Хорошо. Тогда договорились. Жди девочку с телефоном и поэкспериментируй с внешностью». Нужны будут фото для документов и остального. Ася отложила телефон. Вот же, Йокламана, не хватало ей шпионских игр. Спасибо Морозову. Хоть бы все получилось. Этька такой молодец, здорово придумал. Нет, она сделает все, чтобы отстоять свою независимость. И первое, с чего она начнёт... «Изучит в интернете способы изменения внешности с помощью подручных средств». Анастасия включила компьютер и присела, ожидая, пока он загрузится. И вспомнила, что Эдик намекал на возможности Влада устроить слежку через интернет, и нервно хихикнула. «Вот паранойя заразна!» Она тоже уже верит, что Влад способен отследить, какими темами она интересуется. Ладно. Женщина решительно выключила комп и поднялась. Она пойдет в интернет-салон и там посмотрит, что планировала, а потом пробежит по магазинам и купит все необходимое для преображения. Хорошо, что мама с Катей гуляют. При них поговорить с Велисовым было бы проблематично, но рано или поздно ей придется рассказать матери, что она намеревается делать.